нас выследили. Фух, есть первая сотня снарядов для катапульты. Мой шестой гоблин вытер пот со лба и выпрямился, с трудом разгибая затекшую спину. Ну и работёнка. Доробить куски серо-жёлтой вонючей сыры, перетирать их в большой ступке, смешивать с измельчённой селитрой и высыпать получившуюся смесь в подогретую смолу, интенсивно перемешивая и каждую секунду опасаясь возгорания. Причём всё это приходилось делать самому, так как никто из пиратов орков на Белой акуле не обладал навыком алхимии.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 Даиша Огонёк. Гоблин, вор 27-го уровня. Очков жизни 380 из 380. Очков выносливости 302 из 302. Первичные навыки. Вскрытие замков LE 17-й уровень навыка. Обезвреживание ловушек LE 7-й уровень навыка. Кинжалы SL 10-й уровень навыка. Скрытность LT 18-й уровень навыка.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 ТВ 6 уровень навыка. Верховая езда ЛТ, 9 уровень навыка. Лавелас ХВ, 1 уровень навыка. Ближайшие возможные для получения задания: Ревность Таиши, обычная, персональная. Обида Таиши, обычная, персональная. Молчание Таиши, необычное, расовое. Сразу 3 связанных с Таишей квеста можно получить, но при каких условиях?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 На пороге стоял кряжестый, поперёк себя шире дварф-механик сорокового уровня по имени Гном Злобный, с обожжённой и неровной, словно обкусанной, рыжей бородой. Гном, как я уже выяснил, было прилипшимся к подземному карлику прозвищем, так как своё настоящее имя дварф не раскрывал. Злобный тоже вряд ли являлось названием подземного клана, а скорее характеризовало вспыльчивый и неуживчивый характер механика. Кепита Намра. Испытания насовой катапульты прошли успешно. Снаряды летят шагов на 600-700, при этом быстро разгораясь в полёте, в воду шлёпается уже огромный огненный шар, причём вода на месте падения ещё какое-то время горит. Нужно ещё потренироваться с прицеливанием, но в целом снаряды ложатся достаточно точно. Также мы экспериментальным путём выяснили, что снаряды с горючей смесью нужно зажигать факелом только тогда, когда они уже лежат в чаше катапульты.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 Я демонстрировал расслабленность и спокойствие. С своей сестрой я целиком и полностью доверяю. У меня нет от неё секретов. Для невесты же именно сейчас момент истины. Готова ли она принять меня таким? Скрывать от тебя свою тайную сущность я больше не желаю, удерживать тоже не стану, если всё же решишь уйти. Успешная проверка на харизму. Получен опыт 80 exp. Успешная проверка на отношение Таиши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 Причём со стороны северо-востока, как вы и предупреждали, большой корабль идёт следом за нами. Светлеющий на востоке горизонт и хорошая подзорная труба позволяли разглядеть большой тёмный корабль, идущий на вёслах, несмотря на устойчивый попутный ветер. Причём этих вёсел было что-то многовато: один ряд, второй, третий трирема. Это сколько же там экипажа! Рядом со мной шумно хлопая крыльями на палубу села стерва.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 К 3:00 утра сотен готовых к бою НПС бойцов выделяются 12 неумирающих. Закованные в снок до головы в роскошные доспехи рукопашники. Светловолосая грациозная эльфийка-лучница в миниатюрных не то доспехах, не то броник-купальники стиля эти три крохотных листочка обязательно защитят. Сурового вида маг Земли. Ещё более суровый и мрачный некромант и целая арава петов самого диковинного вида.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 На прасных иллюзиями я себя не тешил и прекрасно понимал, что все мои орки-пираты не продержатся и 5 минут против сразу 12 неумирающих с их многочисленными петами. Это даже если не считать минимум 3 сотни экипажа триремы, который тоже не останется в стороне во время схватки. Срочно нужна помощь. Я вышел из бескрайнего мира и рывком распахнув крышку верткапсулы, дотянулся до лежащего рядом на столе телефона.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 Это всё, конечно, хорошо, но мне срочно требуется твоя помощь. Мою белую акулу быстро догоняет корабль с дюжиной игроков и кучей агрессивной неписи. У Валерия из губ сорвалось крайне неприличное слово, по смыслу близкое с шеф всё пропало. Но на этот раз я не стал ругать сестрёнку за сквернословие, лишь попросил поторопиться. Тимур, а можно Кире будет на экране смотреть, как я играю?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 В итоге я всё же принял решение позвонить Леону, в душе переживая за предстоящий непростой разговор по поводу его пассии и её диверсионной работы на Дереме. Но абонент совсем не абонент. Телефон бывшего строителя оказался выключен. На помощь огр-фортификаторов в предстоящем сражении можно было не рассчитывать.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 которые всё же постепенно сокращали отставание, хотя мои орки-пираты уже взялись за вёсла. Как они нас видят? удивилась сестра. Это только они для нас на фоне светлеющего востока, а по тому заметны. Мы же для них находимся со стороны тёмного пасмурного неба и гораздо дальше радиуса отрисовки мини-карты игроков. Никаких огней у нас не горит. Я сразу проверила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 Поинтересовался я, прекрасно понимаю, что просто так этот разговор первый помощник бы не завёл. Я вижу два пути, капитан. Пока наши грифцы не выдохлись и расстояние ещё есть, можно свернуть вон к тому скалистому берегу. Зибас живучий указал на тёмную едва различимую полосу на севере.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 Я слышал, ты купил в порту бочку рома взамен потраченной. Самое время выкатить её на палубу. Найди шамана и зови его ко мне в каюту. Для него найдётся работёнка как раз по его профилю. И прикажи сменить уже этот нелепый флаг торгового корабля на наше чёрное знамя с белой акулой. Через час мы пойдём на обордаж. Навык бригадир повышен до 19 уровня. Час нужен был не только для сооружения щитов. Для этого хватило бы и 10 минут. Нет, я хотел использовать это время для решения проблемы с медальйоном, отвечающим за управление Виверной. Мысль была простой: невозможно потерять то, чего нет. Если в момент смерти моего участового гоблина вполне возможно и в самое ближайшее время, учитывая ситуацию, при нём не окажется ценного медальона, то и нечему будет дропаться. Нет.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 В чашу катапульты загрузим не один горшок с зажигательной смесью, а сразу десяток или даже два, сколько поместится. Снаряды будут связаны между собой верёвками, чтобы вся эта горящая конструкция раскрылась в полёте. Широкой сетью зацепилась за любую снасть триремы, мачту парус постройки, и огненным дождём пролилась по палубе. Орачий шаман, представив получающуюся картину, одобрительно кивнул и оскрёлил клыки в улыбке. Капитан Ам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 Нужно влить в этот единственный выстрел как можно больше самого жуткого колдовства. И магия смерти отличный вариант. Но это не всё, что я хотел. Зажигательная смесь и так весьма плохо тушится водой, а лесная нимфа ещё и говорила, что может наложить заклинание из своего арсенала магии воды, чтобы огонь не только не тушился, а наоборот, ещё сильнее разгорался при попытке залить его водой. Я хочу, чтобы ты помог Валериане и закрепил эту извращённую магию на снаряды. И призови помощь всех богов и демонов Бескрайнего мира, чтобы мы не промахнулись.